Глава тринадцатая «Что тут происходит?» Заорал было Висикаго, выскочив из повозки и захлопнул рот. Ему хватило быстрого взгляда, чтобы оценить взрывоопасность ситуации. «Проклятые маги! Вечно с ними все идет наперекосяк!» Ругнулся про себя висикагу «Жрец! Успокойся!» «Рядом с войском запрещено использовать боевую магию!» Весикаго начал медленно приближаться, подняв руки, чтобы не провоцировать мага. «Это мой боец, и я за него отвечаю. Что произошло между вами?» «От него тянет скверной!» — прорычал жрец. И Чиро только что вернулся с задания. Там он прикончил несколько зараженных. Может быть, дело в этом?» Весикаго говорил медленно и размеренно, чтобы успокоить Светлого. «Если жрец сорвется, пострадают многие». У Апциона на лбу выступила Испарина. «Возможно», — ответил жрец. «Но на всякий случай его лучше сжечь». Ичиро приготовился к худшему. Если жрец начнет бой, сражение выйдет жарким. Аура светлого сияла ослепительным светом, выдавая силу мага. Рокут щедро одарил своего последователя. Он очень могуч. Четвертый круг развития адепта. Возможно, только недавно достиг ступени истинного мага. кайдзан Стой! Остановись!» Из-за рядов воинов раздались крики. Растолкав легионеров, к ним вышли двое. Мужчины выглядели одинаковыми. Длинные серые плащи едва не касались земли. Из-под широкополых шляп сверкали красные глаза. Правильные утонченные лица. Рога украшали вырезанные руны. Ни один из символов не было знакомы Чиро. Представители новой знати? Под плащами надеты рубашки, заправленные в штаны. На ногах новенькие кожаные сапоги. На тыльных сторонах рук татуировки, уходящие под манжеты. Одеты роскошно, ничего не скажешь. От прибывших веяло уверенностью и силой. Единственным их отличием были цвета аур и одежды. Черная и белое свет и тьма. В магическом зрении аура одного мага сияла словно солнце. Другой же был сгустком тьмы. «Уровень магистра», — подумал Ичиро. «Хотя...» «Нет, просто очень сильные маги», — решил он, оценив свечение их аур. «Вам что-то нужно?» — недовольно дернул плечом кайдзан «Отойдите и не мешайте мне!» «Ты забываешь, сожрец!» — начал один. «Совет назначил нас, чтобы присматривать за вами». «И этот выбор одобрила великое трио», — закончил второй. Голос магов был абсолютно одинаков. Звонкий, словно весенний ручеек. Он больше подошел бы мальчишкам. «Да они близнецы», — догадался Ичира. «Но как?» «Обычно склонность к стихиям передается по наследству». «Темный завел потомство от Светлой, но тогда у их детей дар не должен был проявиться. По закону две стихии выжигают друг друга. Какая-то природная аномалия?» «Мы еще встретимся», — неприязненно произнес Кайдзан. Потушив шар света в ладони, он ушел. Легионеры расступились, пропуская его. «Просим прощения за этот инцидент». равнодушно ответил один из магов даже не постаравшись вложить в голос чуточку вины но не волнуйтесь больше он вас не побеспокоит рады слышать с облегчением выдохнул висикагу всего хорошего коснулся шляпы кончиками пальца второй маг и близнецы пристально взглянув на чира пошли следом за жрецом проклятые маги сплюнул Весикаго. «Вечно от них проблемы!» «Кто это был?» И Чиро проводил взглядом удаляющихся магов. «Идем, по дороге расскажу!» вздохнул висикагу «Кайдзен Светозарный, рыцарь Рокута! Так он себя называет!» Издевательски произнес Апцион. «Просто безмозглый жрец!» Но это не делает его менее опасным. панатично предан Ракуту и специализируется на уничтожении незарегистрированных темных. Не попадайся ему на глаза. Говорят, он не отпускает свою добычу, пока не прикончит ее. А ты ему явно чем-то приглянулся. — А вторые кто такие? — почесал с затылок Ичиро. — Братья Ичикава. Говорят, работают на конклав чародеев. «Больше ничего про них не знаю». «Канклав?» — приподнял бровь Ичиро. «Его еще советом называют», — зевнул Весикаго. «Туда входят сильнейшие маги. Там они мирно решают свои вопросы и разногласия». «А...» — начал было Ичиро. но «Ну все, хватит! Что ты привязался? Я тебе маг, что ли? Иди к своему десятку, у меня и без твоих магов дел по горло». «И ничего они не мои. Скорее ваши!» Со смешком ответил Ичиро. Весикаго махнул рукой и пошел в начало манипулы, покрикивая на легионеров. Ичиро направился к друзьям. Еще одна проблема свалилась на голову. «Кайдзен светозарный Какое пышное имечко!» «Петух он ощипанный, не жрец!» Ичиро фыркнул в ответ на свои мысли. Хотя опасный гад, стоит это признать, но гораздо сильнее его заинтриговали братья. Интересные маги, очень интересные. И еще душу царапнуло ощущение собственной слабости. По сравнению с ними он был, мягко говоря, слабоват, но осознание этого только укрепило решимость Ичира стать сильнее. Через полтора дня они обогнули отрок и увидели город. Притулившись возле скал, он был похож на ощетинившегося ежа. Город-крепость. Высокие стены и глубокий ров опоясывали его. По краю стен, высовывая наружу шли толстые металлические шипы, затрудняющие осаду с помощью лестниц. Край был украшен зубцами, за которыми очень удобно прятаться защитникам. На множестве башен стояли катапульты, гигантские стрелометы и иные орудия. Мощные металлические ворота были заперты, а мост поднят. В узких бойницах, расположенных на пару метров ниже края стены, виднелось движение. Наверняка там засели лучники и копейщики. На вершинах скал тоже что-то шевелилось, но с такого расстояния увидеть что там было невозможно. И не стоило забывать про магов, засевших в городе. Было ясно, что легко негад не сдастся. А оставлять его позади нельзя. Значит, предстоит штурм. «Стоять! Разбиваем лагерь!» Приказы полетели над колонной. И бойцы облегченно вздохнули. Наконец-то долгий отдых. Даже предстоящий штурм не омрачал их радость. Выглянувшие из-за облаков солнце приятно согрело легионеров. Хороший знак. Жизнь налаживалась. Вскоре на краю леса были поставлены палатки, а лагерь окружен рвом и вбитыми кольями. Хорошо, когда есть маг земли. Это здорово облегчает жизнь. «Как думаешь, Ичиро?» — спросил Шантай, наблюдая за вознёй Шугатова круг костра. «Возьмём город». «У кого раньше истощатся запасы маны, тот и выиграет», — ответил маг. «Но в этом случае у нас паритет. Они даже в более выгодной ситуации. У них место силы, а у нас — грайхи С другой стороны, запасы продуктов у них не бесконечны. Если только в горах нет подземных ходов, неоднозначная ситуация. Слишком мало данных». «Да...» — крякнул Шантай, почесав грудь. — Ладно, пусть над этим думают командиры. — Шугат, скоро ты там! — Уже готово, — ответил здоровяк, пробуя похлебку. — Ну неси тогда скорее, драгоценный ты наш повар! — нетерпеливо потер руки Шантай. Суп показался восхитительным. Шугат отлично готовил. В предрассветной мгле огромная армия построилась напротив Негата. Защитники крепости бегали по стене, приготовившись отражать наступление. Легионеры обменивались злыми улыбками. Легат произносил пламенную речь. Напряжение достигло пика и раздалась команда в атаку. Ровная линия бойцов распалась. Огромный вал легионеров, несших на плечах длинные лестницы, покатился к крепости. Топот их был подобен рокоту водопада. От этого звука сердце начинало биться чаще. Полетели первые заклинания. Маги соревновались между собой в искусстве. Небо над войском искрилось и взрывалось от заклинаний. Однако маги не могли поспеть везде. Появились первые жертвы. Легионеры гибли, не успев даже ступить на стены города. Их пронзали стрелами, плющили камнями и убивали магией. Однако опьяненные боем они не обращали внимания на павших товарищей. Вместо страха их обуяла жажда крови. Маг воды заморозил ров, и бойцы, поставив лестницу на лед, начали карабкаться наверх. На них сыпались камни, стрелы, и часто падавший сверху боец увлекал за собой несколько товарищей. Стена напоминала разворошенный муравейник. По лестницам карабкались сотни легионеров, и десятки падали обратно. Но гибли не только они. Порой пронзенный воин крепко хватался за копье и сдергивал со стен врага, забирая его с собой на тот свет. Немногочисленных забравшихся на стену сбрасывали вниз. Стрелы свистели и часто находили свою цель. Воздух пах кровью и железом. эсадджи применял какую то хитрую технику руки его мелькали с огромной скоростью выпуская десяток стрел за пару секунд они пробивали доспехи как гнилые доски прикрой попросил ичира бросившись к лестнице ичира карабкался вверх уворачиваясь от трупов и снарядов он почти взобрался когда лестница начала отрываться от стены Ичиро оттолкнулся и прыгнул, приземлившись среди оборонявшихся. Сталь запела, рассекая плоти кости. Враги умирали один за другим, и ноги начали скользить по парящим внутренностям, падающим из распоротых животов на пол. Пронзив одного из врагов, он откатился в сторону и принял на клинок несколько ударов. Вращаясь на месте словно волчок, Ичиро парировал вражеские удары, сыпавшиеся со всех сторон. Поняв, что скоро его задавят массой, он запрыгнул на зубец и побежал по краю стены, перескакивая по мерлоном. Стрелы свистели рядом, а враги пытались подсечь ему ноги. Пропела труба, подавая сигнал отступления, и чира на мгновение замер. Прилетевший снаряд разорвался под стеной, и чира покачнулся и рухнул вниз. Ему повезло, взрывом разломала лед во рву. И благодаря этому он остался жив. Подняв кучу брызг, он ушел на дно и, оттолкнувшись от него, вынырнул на поверхность, жадно хватая воздух. Покрытый синяками и царапинами, Ичиро выбрался на берег и заковылял в сторону лагеря. Атака провалилась. Оставив множество воинов лежать под стенами, войско откатилось назад. Легионеры, не участвовавшие в атаке, под присмотром магов собирали раненых. Ичиро проковылял между палаток и, зачерпнув ковшом лечебного варева из бочки, отхлебнул, с трудом сдержав рвотные позывы. Синяки и ссадины сразу же перестали болеть, а в голове прояснилось. Только из-за этого эффекта он и пил подобную дрянь. Ичиро заполз палатку и, вытянувшись на постели, моментально уснул. На сегодня с него хватит войны. Неделя пролетела незаметно. «Разведчикам не приходилось скучать. Они облазили все скалы и буквально носом изрыли землю, пытаясь найти тайный путь в город. Бесполезно. Если ход и был, то замаскировали его очень хорошо. Никаких обходных путей не было, и поэтому оставалась лишь грубая атака в лоб. Видимо, так же решил и легат». И вот уже пару дней маги что-то придумывали, вычерчивая большую фигуру и сверяясь со звездными светилами. И чира распирала любопытство, что же они делают. Но воспоминания о Кайдзене удерживали его от того, чтобы пойти туда. К полудню третьего дня все было готово. Магический треугольник, обращенный острием, к воротам Негата был готов. Линии, выжженные в земле, пылали багровым пламенем. рунические письмена покрывавшие линии испускали синеватый свет идеальная симметрия и чира оценил работу магов треугольник был точным подобием небесного созвездия вершины его оканчивались небольшими кругами символизирующими светило от основания треугольника отходила короткая тонкая линия заканчивающаяся небольшим кругом защищенным тройным рунным узором. Это место для мага, создающего заклинание. В случае неудачи мага испепелит, а откат уйдет в небеса. Войско выстроили в сотни метров от печати. Легионеры перешептывались. Большинство из них никогда не видели работы магов. Легат вынес небольшой сундучок. Братья Ичикава бережно извлекли из него три кристалла. И Чиро разглядел тень, мелькнувшую на лице косогоши. Неужто сожалеет об использовании Грайхов? Близнецы положили слезы на вершины треугольника и отошли. Кайдзен гордо расправил плечи и, взяв пергамент, поданный одним из братьев, вступил в круг в основании треугольника. И вправду говорят, что фанатики не ведают страха. самый Ичиро, будь у него выбор, ни за что не стал бы участвовать в подобном. Нет, ну какие хитрецы эти братья! Наверняка они самостоятельно провели всю подготовительную работу, а активировать печать на всякий случай отправили жреца. Это кое-что говорило об их характере. Несмотря на то, что близнецы сами чертили печать, они решили перестраховаться и отправили в круг светлого. Не уверены в себе или слишком боятся ошибиться? Вполне возможно. Потер подбородок Ичира. Что ж, это полезное наблюдение. Ритуал был неизвестен ичира наверняка какая то новая разработка для использования кристаллов любопытно будет посмотреть на ее работу жарре нашептывал заклинание до слушателей доносились лишь отдельные слова рокут взываю повелитель света именем твоим волей твоей Жарец взывал к покровителю, и божество откликнулось. чира недовольно поморщился. Неприятно ощущать столь светлую сущность рядом. Кайдзен начал формировать копье света. Кристаллы запылали синеватым пламенем, источая ману. Плетение, впитывая ее, приобретало ужасающую силу. Даже простые смертные начали видеть свет несформированного заклинания. И Чиро поморщился. Все современные маги, с которыми он столкнулся, разочаровывали его. Они использовали хоть и мощные, но грубо построенные заклинания. Где виртуозная и тонкая работа с плетениями? Где точный расчет используемой маны? Там, где можно было обойтись малым количеством силы, они вливали больше, чем нужно. Из-за этого их заклятия были лишены изящества и убийственной смертоносности. Хотя он не прав. Смертоносности-то хватало, но лишней маны они жрали прорву. Неужели за прошедшие века такие тонкости работы с магией были утрачены? «Валтайс, Этрайги, Шунталу Аспек, Иллио, Купейдарум». Каэдзен прошептал слова с пергамента, снимая сдерживающую печать, и руны на конце треугольника погасли. Накопленная мощь освободилась и, приняв форму сияющего копья, с шипением ринулась вперед, оставляя за собой выжженную землю. За мгновение преодолев несколько километров, отделяющих кромку леса от негата, копье врезалось в ворота. Ярчайшая вспышка, подобная сотни молний, озарила все вокруг. Раздался взрыв, и ударная волна принесла пыль, окутавшую защитный купол, поставленный магами. Не выдержав нагрузки, он лопнул, и сильный ветер сбил легионеров с ног. Ичиро поднялся, отплевываясь от земли. Поле затянуло грязевым облаком. Легионеры встали и заняли свои места, слезящимися глазами, вглядываясь в пылевую завесу. Поднявшийся ветерок отнес пыль в сторону, и Чиро, не сдержав эмоций, присвистнул. Несмотря на все усилия, им не удалось пробить полноценную брешь в обороне негата. Ворота искорежило, но они все еще держались. Стену от основания до верха покрывали трещины, зубцы были сорваны и заброшены в город. За воротами что-то полыхало, испуская коптящее пламя. Из города доносились вопли. Кайдзен выпал из круга, и его унесли на носилках. И Чиро пожелал ему сдохнуть. проклятье взревел разъяренный легат. «Почему не сработало заклинание?» «Оно сработало», — рёк Асагоше, — спокойно ответил один из близнецов. «Защита города оказалась слишком крепкой». и даже заклинание подобной силы не смогло полностью разрушить стену. — Все же я советую вам поторопиться. Магические плетения, защищающие город, разрушены, и сейчас его обороняют лишь стены и воины. Маг, насмешливаясь с некоторым превосходством, посмотрел на Легата. — Практикующих мы возьмем на себя. Косогоши прищурился и отвернулся от него. «Огонь из всех орудий по воротам! Принести лестницы! Командирам быть готовым перейти в наступление!» «Легионеры! Сегодня этот город падет! Даю вам сутки на его разграбление!» На слова легата армия ответила восторженным ревом. И чир охмыкнул. Косогоша отступил отправил, отдав город на разграбление солдатам. «Теперь понятно, почему его так любят». Впрочем, всегда можно изыскать способы, как по дешевке вернуть награбленное солдатами. Загрохотали пушки, и облака пара окутали канониров. Ядра легко преодолевали огромное расстояние и со звоном врезались в металлические ворота. Спустя несколько минут интенсивной стрельбы одна из створок не выдержала и рухнула. Путь в город оказался открыт.